Глава 14. Живой артефакт Моргалин отказался от драки, быстро поняв, что два назойливых человечка разберут его по кускам таинственным оружием, и потому на своих гигантских ногах сорвался в бегство. Пятидесятиметровый исполин стремительно отдалялся от зоны сражения. Обычно эти невики неминуемо отстали бы, перепрыгивая из кластера в кластер. Но для владельцев атлантов в этом не было надобности. Мы с Кудябликом сели врагу на хвост. Копье снова перекочевало в руки мартиканта, и теперь победа зависела только от того, догоним мы это чудовище или нет. Воздействовать на наше сознание оно не могло, так что все козыри были биты. Гигантский размер ничего не значил для мага моего уровня. «Садись!» – приказал я невербально Кудяблику, что сейчас рассекал на теневом скольжении. Тот обернулся и увидел мою руку, протянутую со спины гигантского змея стального цвета. Ловко ухватившись, он перекочевал на место позади меня. Этим действием я сэкономил ему кучу маны, да и скорость питомца элементаля намного выше. Вокруг нас проплывали пейзажи полуразложившихся деревьев. Их стволы с обрубленными ветками уходили высоко в небо. Иногда встречались и каменные крошащиеся колонны, скопления тех самых гемов. Моргалиан сбивал их на ходу, как картонные домики. Обломки разлетались в разные стороны, так что пришлось включить барьер. Змея зигзагами мчалась за врагом, норовя вцепиться клыками в шершавую поверхность монструозных икр. «Все наше преследование могло закончиться с запасом моего дыхания, поэтому я подстегивал элементаля ускориться. Не так много времени дано для убийства такой махины. Чтобы сделать рывок до ближайшей ноги, я пошел на авантюру. Взял в барьер, в том числе и змею. На короткий миг она оторвалась от земли, и я кинул нас вперед, как это делали клирики, перемещая команду в пространстве. Прием действительно помог. Правда, мы с кудябликом чуть не слетели вниз, ведь никаких стремян и прочих приспособлений для верховой езды у нас не было. Помог опять же высокий морфизм стихии и тени. Она, как и вода, могла мгновенно менять свою форму и агрегатные состояния. Потому нас привязала выросшими из хребта мешками. Извиваясь, змея заскользила по ноге вверх, заставив гиганта в панике затормозить. Он попробовал схватить ее своей несуразной когтистой ручонкой, но потерпел фиаско. Мы уже карабкались по спине, там, где повсюду торчали костяные шипы. Кудяблик ради интереса полоснул по одному из них копьем. Раздался душераздирающий вопль. Для нас он был как у Слада. Легкая добыча в этот раз попалась. Путь продолжился до самой головы. Тварь пялилась на нас, искала возможность подчинить сознание. Но я предупредил спутника не встречаться с моргалианом взглядом. Думаю, длительный контакт все равно проломит любую защиту. В предвкушении быстрой победы я уже мысленно возвращался в Вологду приоткрывать завесу над тайной чистого целительства. Но в планы вмешалась нелепая случайность. Мы уже протаранили копьем атлантом два глаза чудовища, уничтожая единственное оружие, что могло нам навредить, как моя помощница случайно посмотрела в один из оставшихся. «Спрыгивай!» Подал я сигнал к удяблику, потому что теневая змея взбесилась и попыталась раздавить на стальных кольцах. Мое же творение пошло против меня. Мы приземлились перекатом на широченные костлявые кости Мургалиана и приняли удар ее клыков на барьер. Теневая гадина обезумела и ползла по овальной голове нового хозяина в попытке найти уязвимое место в нашей обороне. Тем временем руки из Полина уже тянулись к нам, чтобы разорвать на куски. Я выстрелил по ним лавовым потоком, но он, словно теплая водичка, расплескался в стороны, не причинив вреда. Так я окончательно убедился в неуязвимости детей Абскуриана в теневой тюрьме. С одной стороны, они здесь пленники, а вот с другой – полноправные короли потустороннего мира. Когда змея снова попробовала на зуб барьер, я взорвал его, нанеся бывшему питомцу фатальный урон. Пол головы моментально оторвало. «Прости!» Следующим выстрелом святой магии я добил элементаля, и мы с Кудябликом вовремя успели увернуться от клешней морга лиана. Я воткнул нож по рукоять в кожу на шее гиганта и, не вынимая, перебежал на другое плечо. Мой спутник умудрился срезать полубогу фалангу пальца, что доставило тому еще больше страданий. «Руби голову!» Приказал я ему жестами, и мы, словно дровосеки, кромсали шею на куски. Атланты легко срезали большие объемы плоти, оплавляя ее по краям. Я более чем уверен, что основная сила бывшего повелителя забвения была сосредоточена в глазах. Их и надо выколоть. Но карабкаться вверх мы пока не могли. У чудища отсутствовал рот как таковой, то есть оно ничем не питалось. Вместе с тем оно и не дышало. И не слышало. На овальной голове располагались только глаза. Сейчас мы прятались в слепой зоне. Тем не менее, нелепые культяпки нашего врага туда доставали и пытались раздавить назойливых людишек. Мы так усиленно рубили шею, что неожиданно она затрещала, и череп свалился вперед. Кости не выдержали. Овальная башка повисла на лоскутах грубой кожи. Победа была близка, как никогда. Но из оголенного шейного позвонка неожиданно вырос острый рог и проткнул кудяблика в живот. Мартикант удивленно посмотрел на эту рану и постепенно соскользнул вниз. Падая с огромной высоты, он так и не выпустил из рук дарованное своим господином копье. Я еле успел набросить на него барьерный пузырь. Контроль левитации на большом расстоянии чуть не высосал из меня прорву манны, потому метров десяти над землей заклинание оборвалось, тело грохнулось о камни. Я перепризвал змею и приказал ей вызволить моего слугу в обычный мир. Сам же спрыгнул на повисшую на груди уродливую голову, чтобы окончательно ее срезать. Исполин сопротивлялся, пытаясь меня проткнуть костяными отростками, но у него ничего не вышло. Вскоре я уже пикировал вместе с ней. Приземление смягчилось барьерной магией. Голова Моргалиана покатилась со склона во враг неподалеку. Перед тем, как туда спуститься, я посмотрел на его замершее тело. Неподвижной каменной грядой оно заслоняло собой небо и даже не думало падать. Я не ощутил прилив сил, как это было с Турзагалом. Значит, враг еще жив. Плавно спустившись по безжизненному черно-серому склону, я остановился от чудовища в десятки метров. Пыль еще не успела улечься, как под нами образовалась теневая воронка. Покрепче сжав атлант, я настроился к экстренному выходу на поверхность. Лезвие ножа лежало на ладони, готовое окропиться кровью. Окружение потеряло всякую материальность внешнего мира, и в силу вступили иные законы. На девятом уровне тени смерть выглядывала отовсюду. Через лица павших в бесконечных битвах солдат, через страдальческие гримасы стариков, не желавших умирать. Через испуганных женщин и детей, случайно попавших в этот произвол. Все они отпечатывались на земле, которую попирали мои ноги. Тысячи и тысячи километров мертвечины. Я уже был тут раньше, но каждый раз это зрелище, словно гадкая патина, прилипало к душе, заставляя осознать, насколько ничтожны наши проблемы в сравнении с вечностью посмертного заточения. «Мой сын умирает, Аластер». Раздался голос впереди, и сквозь рассеявшуюся дымку я увидел прекрасный, одухотворенный лик Бога Смерти, больше похожего на ангела с фресок. Кудрявая белая голова, атласная кожа и правильное чересчур симметричное лицо. Ты смотрел в него и не понимал, что с ним не так. Таких идеалов в природе не существовало, и из-за этого оно смотрелось по-своему зловеще и отталкивающе. Абскуриан прислонился ухом к гигантскому черепу, словно подслушивая мысли встревоженного дитя. Рука успокаивающе гладила по бугристой коже рядом со страшными порезами от атлантов. Глаза уродца молили о спасении. «Ничего не бойся!» Все тело бога смерти было заперто в смолянистую печать. «Для обычного человека зрение в такой темени недоступно». Но некроманты способны наблюдать за течением жизни в любых условиях. Мне захотелось рассмотреть оппонента получше, поэтому ввысь шар, распространяя священный свет. «Что для тебя смерть, Аластер? Медленно растягивая слова, спросил Бог. Он выглядел чересчур спокойным для того, кто вот-вот потеряет еще одного ребенка, тем более перед лицом его убийцы. Неожиданно для себя я услышал собственный голос. Смертному разрешили говорить потусторонним. «Обязанность!» «И в чем твоя роль? Может, ты чувствуешь себя обязанным вмешиваться куда не следует?» «Жить и быть добрым, потому что это в моей природе, в природе человека». «Твоя доброта разбивает мне сердце». Абскуриан наконец повернулся ко мне, и на груди, по центру, я рассмотрел выгравированный рунный рисунок. Кажется, то был бутон камилии. «Смерть тоже часть этой роли. Когда придет время, уйду и я». «Когда-то и я был человеком». Понимающий кивнул кудрявый красавец, а на лице отобразилась задумчивость. «Мечтателем, желающим изменить мир». «Подарить ему свободу!» «Твоя аналогия – бред! Я бы никогда не завалил мир трупами ради тщеславия!» «А ради любви!» Признаться, это сбило меня с толку, и мимолетное сомнение не укрылось от внимания божественного собеседника. Понимающая ухмылка пробежала по его губам. «Эти святоши убили ее! Мою звездочку!» «Мать моих детей!» «Почему Аластер?» «Ведь им нужен был я!» «Я!» Он наставил на себя палец. «Тот, кто смешал все стихии!» «Я победил!» «Я стал Богом!» «А мои сыновья и дочь правили миром!» «Людей ждало великое будущее!» Но эти фанатики все испортили. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, но тот, казалось, не обращал на меня внимания, неизвестно зачем продолжая свой монолог и предаваясь далеким воспоминаниям. «Просто чтобы мне насолить. В этом не было никакого смысла». Он снова посмотрел на умирающего Моргалиана и убрал от него руку. «А зачем этот мир будет жить без нее?» В его взгляде не читалось былой боли. За сотни лет она выгорела вся, и остался лишь сам факт смерти жены, за который он цеплялся, как за знамя. Устроенная им и его детьми бойня была бессмысленным актом запугивания. Те, кто должен был извлечь из этого урок, умерли, не оставив даже воспоминаний. Все поглотило жестокость. И длилась она так долго, что люди забыли ее первопричину, возведя бога смерти в абсолют зла. «Он будет жить, несмотря на твои хотелки!» Отрезал я и, растворившись на мириады частиц, использовал этот шанс, чтобы уничтожить противника всего человечества, пока он был на виду. «Атлант — это оружие, убивающее богов. Не знаю, кто рассказал о нем людям, но смысл изначально был в самопожертвовании». Ради близких мастера давали артефакту самое ценное – свои жизни. В этом плане люди – страшнейшие существа во всем мире. Они прут на пролом. Боги, полубоги, монстры, мертвецы – без разницы. Все это будет побеждено и стерто в пыль, несмотря ни на что. Найдется тот, кто поставит свою жизнь на ради будущих поколений – Тот, кто вооружит все человечество своей верой, даже когда шансы на выживание ничтожно малы. Он понесет это знамя один, окруженный лишь демонами, смотрящими из глубины души. Просто ты не гребанный герой. Я вогнал теневой атлант в грудь бога смерти, стараясь сделать это максимально быстро. Перемены идут по следам демонов, Аластер. Это было последнее, что я услышал в мозгу перед тем, как почувствовал плоть бога. И утонул в нахлынувшей чудовищной энергии. Неделю спустя. Вологда. Поместье Борятинского. Софи сидела на коленях, рассматривая робкий росток, пробившийся из промерзшей земли по ее воле. Вокруг блестел откопанный снег. Варежки валялись в стороне, а ее тонкие, покрасневшие от холода пальцы, дрожали в попытке защитить это чудо. Девушка шмыгала носом, но упорно сопротивлялась неизбежному гибели цветка у тебя получится не спеши раздался позади нее голос ломоносова он наблюдал за всем этим процессом со стороны еще с самого утра они пытались вырастить лекарства для артема в непригодных для этого условиях как назло температура снаружи понизилась и лютовал обжигающий ветер от него ваня закрыл девушку барьерным куполом чтобы та не отвлекалась за всем этим со стороны хозяйственной пристройки наблюдал притаившийся егорка он как и все в усадьбе неделю назад почувствовал прокатившуюся холодную волну ужаса об этом говорили все кому не лень поползли разные нелепости и слухи абсолютно каждый подтверждал странное ощущение страха в тот день и один из церковников неосторожно обмолвился, что читал о подобном из священного писания так возвещало себе всему миру Новый родившийся повелитель смерти, некромант девятого шага. В городе объявили военное положение, а большинство сильнейших магов по странной причине, наоборот, отослали за пределы Вологды. «Что это такое? Нас на убой тут оставляют? Спасают свои шкуры!» Клирикрос всемогущий, защити нас!» церкви были переполнены молящимися началась тотальная паника. люди не понимали что происходит, а власти не давали внятного ответа. Все дергались в догадках и подозрительно смотрели на каждого чужака егорка помнил наказ артема борисовича не спускать глаз софи, потому сразу же вышел следом за этой парочкой на улицу одно появление ломоносова без барина уже навлекало подозрение ведь они покидали усадьбу вместе. Что-то тут определенно не так, потому мальчишка сейчас и выглядывал с опасением из-за укрытия. Барьер... Это плохо. Ой, как плохо. Девушка была в отчаянии. Из родных пока никто не знал, но с Артемом произошла беда. Ваня, а точнее Клевик никому, кроме нее, не рассказала о случившемся, чтобы они не могли ее отговорить. Давай еще раз попробуем. Ты хорошо держишься. Подбодрил он, видя, что лепестки снова замерзли. Она уже израсходовала всю свою манну, но благодаря созданному руническому мостику Бог Света аккуратно накачивал ее новой и новой порцией, чтобы невестка Борятинского продолжала свои попытки. «Может, отдохнешь? Ваня присел к ней и коснулся рукой бледного лба, пока та, зажмурившись, пыталась запомнить длинную последовательность символов. «Нет, нет, я не могу!» «Артём ведь... нам надо всё сделать как надо!» Лёгкий свет распространился из ладони Клери Кросса и впитался в кожу красавицы. Её глаза открылись. «Спасибо, так легче!» Усталость странным образом куда-то исчезла, и Софи снова была полна сил и решимости закончить начатое. Она отлично понимала. От её умения сейчас зависит жизнь любимого. «Какая же я слабая!» Кусала она губы от бессилия, ее процентили почти ни на что не хватало, и лишь божественная поддержка Клирикросса не позволяла ей опустить руки. Он нарисовал ей на бумаге никому неизвестное заклинание и объяснил подробно, как его использовать. «Еще раз!» Девушка опять отрезала локон своих волос и закопала в землю. Предыдущий испарился. Она быстро училась, и с каждым разом ряд неизвестных символов давался ей легче. София не знала, что они обозначают, но это и не важно. Ей хотелось помочь. Она не могла сидеть, сложа руки, пока тело ее любимого захватил бог смерти. Надо сказать, что она тоже не глупенькая и понимала. Артем в контракт с богом света, но пришествие Абскуриана навредит всем. К не незачем ей врать. «Я перед тобой как есть говорю». Сейчас некогда искать кого-то другого. Никто не согласится. Да и маны почти не осталось. А ты? Ты единственная, кто в состоянии что-то изменить. Нужно создать печать и прогнать Абскуриана обратно». Воскресший бог смерти с ордой мартикантов уже прошелся по нескольким городам Польши, стерев их в руины, и подбирался к границам Российской империи. Его сила сминала любое сопротивление. Он, как стихийное бедствие, не щадил никого. Это грозило обернуться трагедией огромных масштабов. «Я уже так делал, но сам. Для печати требуются годы шлифовки, либо...» «Я согласна», – сжав кулаки ни секунды не думая, ответила Софи. И вот она на пределе своих возможностей девятый час пытается воссоздать чертеж земного заклинания. «Так должно получиться. Я почти все запомнила ее сознание сузилось ровно до самого необходимого уровень сосредоточенности колоссальный она ничего не видела вокруг и мыслила совершенно другими категориями вырви ее кто из этого состояния софиба не смогла ответить что сейчас день или ночь физическая оболочка давно перестала чувствовать а уровень ее единения с маной настолько возрос что она сязала ее кончиками пальцев удивительное чувство Будь то она вояет искусство, как древние мастера магии, Катарсис захватил все ее естество. Подталкиваемая чувством любви, она забыла себя как личность, полностью посвятив свои силы для спасения любимого. Страх исчез, и как только это случилось, у нее выстроился четкий узор. Из земли гордо выглянул росток с листьями и уверенно растолкал промерзшую почву, питаясь из рук девушки подаренной маной. Она так привыкла, что ее в достатке, что вдруг поняла. Все. Закончилось. И тут ей вспомнили слова Клерикроса. «Либо ты, либо он». Она улыбнулась и позволила новой растущей жизни забрать в себя ее ментальное тело. Появился робкий бутон, набух, а потом распустился. Счастье настолько ослепило, что она закрыла глаза и ощутила, как по щеке пробежала слеза. Это было последнее земное чувство, докатившееся до ее сознания. Как только тело Софи повалилось на сияющий чистым светом цветок камелии, Клири кросс оттолкнул его ногой в бок, не дав этой дуре помять величайший живой артефакт по силе, сравнимый разве что с атлантами. «Ты великолепен!» Он бережно сорвал его и услышал внутри пульсацию жизни. Подобное чудо он видел только раз. Тогда Клирик Рос не знал, какие последствия принесет за собой эта новая магия. Смешение стихий, барьеров и фитомантии изучала его жена Камилия. В то время они уже несколько лет прятались в изгнании и боролись против всего мира. Результат ее работы поражал. Это был шанс навсегда запечатать Абскуриана. Клирик Рос заплатил эту страшную цену, но тоже попал в ловушку. «Спасибо, идиотка!» Ухмыльнулся он, убирая барьер. Ты подарила мне новую жизнь. После этих слов Бог потянул цветок к груди, чтобы разрушить сдерживающую его печать и навсегда захватить тело смертного. Он с самого начала понял, что Софи идеальный кандидат. Выдающиеся способности девушки подавлялись лишь ее неуверенностью в себе. Нужно было дать правильный толчок, замотивировать. Сначала он думал сыграть на стремление вернуть целительство. Но для Софии это была тень чужой мечты, потому она не пошла против Оли Борятинского. Приходилось ждать удачного случая, и он настал. И намерец летел с катушек. Почти неделю Клирик Рос бродил вслед за ним вместе с ковином жмуской и наблюдал за происходящим. В итоге Бог вернулся через портал в Вологду. Уговорить человека безвозмездно отдать свою жизнь не так-то легко. Но вот сыграть на чувствах женщины. «Я долго терпел этих безмозглых скотов. Пора пожить для себя». Однако кое-кто с ним был не согласен. Тот, кто все это время тайно наблюдал и напрягал слух. Ослабленный и запертый в смертельную оболочку Клирик Росс не смог отреагировать на неожиданный разряд молнии. Все, что он увидел, это свою обуглившуюся кисть. Теперь в ней ничего не было». Он перевел взгляд вниз на расплавленную дорожку снега и проследил за ее направлением. Возле ворот суетился мальчишка и дергал засов в попытках выбраться наружу. Камелия торчала у него за пазухой. – Ах ты сукин сын, верни ее! – заорал бог света и поднялся воздух в барьерном пузыре. Выстрел святой магии едва не убил воришку, но тот снова превратился в молнию и уклонился от страшного удара, расплавившего воротину. Мальчик выпрыгнул через дымящуюся дыру наружу, на пустынный участок дороги, а затем эффективно присел для рывка. Его тело наэлектризовалось, сердце вовсю колотилось от волнения. Миг, и он уже мчался на всех парах вперед. Спустя миллисекунду Егорка почувствовал в груди благодатную пульсацию живого артефакта.